Глава 13. Первый рабочий день, а затем и вся следующая неделя на новом месте прошли отлично. Работать в динамичной газете лента прогресса куда интереснее, чем в нашем спокойном издательстве Эхо. Мне нравится бешеный ритм и отсутствие свободного времени. Постоянная занятость помогает мне не думать о марке. Вечерами совсем скучно и нечем заняться. Мой любимый сайтик теперь вне доступа. Пару раз я подумывала над восстановлением аккаунта, но каждый раз почему-то останавливалась перед загрузкой видео, не зная в чем дело. Возможно, я еще надеялась, что у нас с Марком получится. Это ведь ради него я все удалила. И его мнение для меня по-прежнему важно. В субботу, предварительно купив половину магазина игрушек, я отправилась в гости к Вере. Дети встретили меня восторженным визгом и сразу взяли в оборот. Ближайшие два часа я принадлежала только Милане и Егору. Спас меня от этих шкод только тихий час. В полном изнеможении я упала на диван в гостиной и с благодарностью приняла из рук Веры бокал вина. Детей Максим уложит, только у него хватает терпения читать сказки по часу. Вера плюхнулась рядом со мной. «А Кирилл приготовит ужин, а мы будем пить вино», продолжила я, вытягивая уставшие после игр в коника ноги. «Классно ты устроилась». «Ха-ха». Вера выдохнула с улыбкой. «Я счастлива». «Насть, из тебя, кстати, классная нянька выходит. Вполне можешь подрабатывать». «Ну уж нет». Я оборонительно выставляю руки вперед. «Только если для твоих сорванцов пару раз в месяц. Как новая работа, интересуется подруга». Андрей уже разболтал. Выдыхаю я. Вера кивает. «Отлично». Мне нравится. Намного больше, чем в издательстве. Коллектив молодой и очень веселый. Мне кажется, я там на своем месте. И начальник, похоже, видит во мне перспективного работника. И я задумчиво отпиваю глоток. Надо было раньше попробовать. А то в издательстве я просто плыла по течению, без особых перспектив. А Марк осторожно спрашивает Вера. С ним, похоже, все. И я устала, потираю лицо. Мы больше не общаемся. Мне жаль. Вера толкает кулачком меня в плечо. Ты обязательно кого-нибудь еще встретишь. Я жму плечами. Ты же знаешь, найти мужчину сейчас не проблема. Сайт знакомств? Да, вводишь нужные параметры. Рост, вес, цвет глаз и даже размер хозяйства. И вуаля, можно выбирать. Завтра иду на свидание с Антоном. Он высок, спортивен, глаза голубые. Работает инженером в крупной строительной фирме. Вера не сводит с меня озадаченного взгляда. Настя, может ты бы лучше дала Марку еще один шанс? «Мне кажется, ты с ним продвинулась намного дальше, чем с кем-то еще. Я видела вас в клубе, ты же светилась от счастья, как и он, что не так было на этот раз». «Давай не будем, ладно?» «Марк потерял ко мне интерес. Я прячу глаза. Знаю, что сама виновата, но уже ничего не поделаешь. Мне жаль. Вера кладет голову мне на плечо». «Мне тоже». Кирилл садится напротив нас в кресле. Наклюкались уже. «Я же только 10 минут назад Вере бутылку вина выдал». «Мы обе смеемся». «Мы устали и болтаем о своем, о женском, Кирилл». Вера посылает мужу воздушный поцелуй и получает обратно такой же. «Настя, а чего одна? Взяла бы того парня, ну что в клубе был». Замечает Кирилл. «Мы расстались». «Выдыхаю я». «Жаль, он вроде классный». Разочарованно тянет муж Веры. «Был». «Втори ему я». «Ладно, вы пейте, я пойду за мясом смотреть». Кирилл быстро реагирует, видя, что помешал нам. «Останешься на ужин?» Интересуется Вера. «Не, у меня свидание. Схожу в кино, развеюсь Пожимаю я плечами и встаю. Хорошо. Вера идет провожать меня и внимательно следит, пока я одеваюсь. Настя, может ты зря так? И у вас все еще наладится? Наконец спрашивает она. Не думаю, Вер. Я нарочно весело улыбаюсь и целую ее в щеку. На следующей неделе постараюсь еще заехать. «Только игрушки не вези», — мрачно предупреждает подруга. «У нас уже места нет, куда их складывать». «Окей», — вздыхаю я. Выбравшись из гостей, я спешу на встречу с новым парнем. Надеюсь, он сможет хотя бы немного развеять мою печаль. Антон встречает меня у кинотеатра. Он улыбчив, и в его глазах я читаю неподдельный интерес. Мы немного болтаем, чтобы познакомиться, а потом идем занимать места в зрительном зале, пока мы еще почти не знакомы. Так что во время фильма за руки не держимся, только изредка поглядываем друг на друга. Пока фильм идет, сюжет которого, кстати, даже не улавливаю, я пытаюсь понять, какие эмоции вызывает у меня Антон. Да, он привлекателен и интересен, умеет поддержать разговор и, похоже, искренне во мне заинтересован. Но что чувствую я? А я не чувствую ничего. Все, что я делаю, это бесконечно сравниваю его с Марком и вижу, как по всем параметрам он проигрывает. Запах не тот, голос слишком высокий, глаза слишком светлые, улыбка слишком широкая. Бесит. Прошло только полчаса со времени знакомства, а сбежать хочется уже сейчас. Мой личный рекорд. Вот ведь если отбросить мою привязанность, Антон отличный вариант. Надо, наверное, получше присмотреться. После кино мы идем в кафе-мороженое, рядом. Оба заказываем со вкусом ром и изюм. Ну вот, это ли не знак? Наши вкусы уже совпадают. Видов мороженого на витрине больше 15, а выбрали мы один. Антон весело отзывается о фильме. Я как могу стараюсь вникнуть в его слова. Между делом он делает мне красивые и непошлые комплименты, от которых нормальная девушка уже давно бы растаяла, а я не таю. Антон интересуется моей работой, и я довольно вдохновенно рассказываю о том, что делаю. Он слушает очень сосредоточенно. Мы гуляли по набережной, и в какой-то момент он берет меня за руку, смотрит на мою реакцию. И тут я понимаю, насколько паршиво себя чувствую. Мне хочется стряхнуть с себя его внимание, выдернуть руку и уйти. Но Антон же не виноват, что я псих. Поэтому я просто смущенно смотрю на него и говорю, что мне пора домой. Видимо, Антон отличный парень, он не настаивает, просто довозит меня до дома на такси. Я выхожу, и он следует за мной, берет мои руки в свои и говорит» что будет не против встретиться еще раз, потому что я ему очень понравилась. Я не смело улыбаюсь, и он быстро целует меня в щеку, затем садится в такси и уезжает. Ну что же, мое дело дрянь, опять то самое чувство, такой шанс упускаю называется. Я не смело оглядываюсь по сторонам и замечаю Марка стоящего у подъезда. Под мышкой у него букет цветов, меня мгновенно заливает краской, потому что я понимаю, что он видел всю сцену прощания и понял, что у меня было свидание с другим парнем. Он бросает букет в урну и неспешно подходит ко мне. «Вижу, у тебя все отлично!» Усмехается он. «Я как дурак дал тебе время, старался не давить. Марк, пожалуйста!» Я только сейчас поняла, каких дров наломала, и мне хочется извиниться. Но как исправить то, что он сейчас видел, я не знаю. «Что, пожалуйста?» «У тебя уже другой?» «Так просто, да?» Марк разводит руками. Вот то, что у нас было, для тебя не значит ничего? Тебе наскучило, и ты ищешь новую компанию? Это было одно свидание, Марк. Я хочу объяснить, послушай. Черт, надо как-то все исправить. Что объяснять? Если тебе кто-то нравится, то с другими на свидание не ходишь, Настя. Я закрываю глаза ладонями. Потому что мне стыдно. И потому что он прав. Ты всегда так? Что? Я убираю руки и пытаюсь понять, что он имеет в виду. Так к мужчинам относишься. Со мной ведь так же было. Ты улыбалась, давала надежду, позволяла за собой ухаживать, манила, а потом оттолкнула. Все не так. Мне хочется оправдаться. Нужно просто, чтобы Марк выслушал. Скажи, ты ведешь счет, сколько сердец разбило, а? Зло усмехается он. Я ничего такого не делаю. Ну, это Марк уже бред начинает нести. Вот мне интересно, Настя, как долго рядом с тобой мужчина продержался? У тебя какой-то предел отношений? Я отступаю на шаг от Марка. Этот вопрос выбивает меня из колеи, и ведь мне даже нечего ответить, потому что так таковых отношений у меня не было никогда. Но как в таком признаться? Не могу. Мне просто стыдно за свою вечную неуверенность и неумение общаться с противоположным полом. Молчишь, хмыкает Марк. Тут ты должна, как обычно, сказать, что не мое дело и в твою жизнь мне лезть нельзя. Он складывает руки на груди и буравит меня своими карими глазами. Я разочарован в тебе. Добавляет он тихо и пожимает плечами. Марк проходит мимо меня к своему автомобилю и запирается внутри. А мне ничего не остается, как только смотреть, как он уезжает. В который раз я все проебала. Поздравляю, Настя, ты форменная идиотка.